Как и положено накануне утрата свободы. И поутру я еле заставил себя подняться. Всего за полчаса до полудня, но по ощущениям врань не сусветно. Будь моя воля, спал бы ещё и спал до вечера, до конца года. Всегда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 особенно Джуфин по случаю моего долгожданного трудоустройства, собравший в своём кабинете всех сотрудников, включая Лукфи Пенса, который обычно сидит в большом архиве, горнёт орехами буревухов и крайне редко вникает в наши дела. Он даже мы ему возвращению не особо удивился. Сэр Макс, как же вы здорово загорели? вот и всё, что сказал Я при этом был бледен, как простуженное привидение, сидящее на строгой диете, но, зная Луукфи, не удивился. Он такой рассеянный, что вполне мог бы разговаривать с каким-нибудь будущим мной, который лет двадцать пять спустя вернется из отпуска в теплом Тошере, например. Судя по тому, что в течение последних десяти минут шеф раз триста присылал мне зов, вежливо осведомляясь, не забыл ли я дорогу,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 В общем, ясно, почему Джуфенс с таким энтузиазмом меня приветствовал. Я бы на его месте и сам ликовал. "Моя жизнь закончилась", мрачно объявил я с порога. Насладился немой сценой, рухнув в кресло, отхлебнул камры из чьей-то стоявшей поблизости грушки и объяснил: "Потому что началась работа. А вы что подумали, что ты умер прошлой ночью?" невозмутимо ответила Миломоре.